Шестое. Говоря о микросоциальных проявлениях, которые порождают кавкеанство, я думал не только о семье, но еще и об организации, в которой Кавка провел всю свою взрослую жизнь, о бюро. Героев Кавки часто представляют как аллегорию интеллектуала, но, к примеру, в «Грегоре Замзе» Нет ничего от интеллектуала. Когда он просыпается утром, превратившись в мерзкое насекомое, у него одна забота — как в таком виде вовремя явиться на службу? В голове только послушание и дисциплина, к которым приучила его профессия. Он камевожор, чиновник, как и все персонажи Кавки. Чиновник рассматривается здесь не как социологический типаж, Так было бы у Золя, а как возможность человека. Простейший способ бытия. В бюрократическом мире чиновника, примо, отсутствует инициатива, изобретательность, свобода действия. У него есть лишь инструкции и приказы. Это мир послушания. Секунду. Чиновник играет небольшую роль в огромном административном действии, чьи цели и перспективы ему неведомы. Это мир, в котором действия сделались механическими, а люди не понимают смысла того, что делают. Терцо. Чиновник имеет дело лишь с безликими персонажами или досье. Это мир абстракции. Определить место роману в этом мире послушания, механических действий и абстракции, где единственным приключением человека является перемещение из одной канцелярии в другую, представляется полной противоположностью сути эпической поэзии. Отсюда вопрос, как эту сероватую антипоэтическую материю Кавке удалось превратить в захватывающие романы? Ответ можно отыскать в письме писателя к Милене. «Бюро ведь не просто глупое установление. Оно скорее фантастично, чем глупо». Примечание. Перевод Карельского и Федоровой. Конец примечания. В этой фразе «Одна из самых больших тайн Кавки». Он смог разглядеть то, чего не увидел никто, не только первостепенную значимость бюрократического феномена для человека, его положения и его будущего, но также, что еще удивительней, поэтическую потенцию, которая коренится в фантастическом характере бюро. Но что это означает? Бюро фантастично. Пражский инженер сумел бы это понять. Ошибка в досье вытолкнула его в Лондон. Так он скитался по Праге, настоящий фантом в поисках утраченного тела, а бюро, которое он посещал, казались ему бесконечным лабиринтом, порождением некой неизвестной мифологии. Благодаря фантастике, которую Кавка сумел увидеть в бюрократическом мире, ему удалось то, что до него казалось немыслимым, глубоко антипоэтическую материю, материю до предела бюрократизированного общества преобразовать в великую поэзию романа, предельно банальную историю, историю человека, который не может получить обещанную ему должность, то есть историю, рассказанную в замке, преобразовать в миф, в эпопею, в невиданную прежде красоту. Расширив обстановку бюро до гигантских размеров Вселенной, Кавка получил, даже не подозревая об этом, образ, поражающий нас своим сходством с обществом, которого он никогда не знал. Это сегодняшнее общество прожан. В самом деле, тоталитарное государство есть не что иное, как гигантская администрация. Учитывая, что вся работа там угосударствлена, люди всех профессий стали служащими. Рабочий больше не рабочий, судья не судья, торговец не торговец, священник не священник, все они чиновники – государства. Я тоже служу суду, говорит священник Йозефу Ка в соборе. Укавки и адвокаты находятся на службе у суда. Сегодняшний поражанен этому не удивиться. Его защищали бы нисколько не лучше, чем К. Его адвокаты тоже теперь служат не обвиняемому, а суду.